Глава 28. Мне пора на встречу с родителями подравшихся адептов. Вспомнила я об очередном не особо приятном деле. Я с тобой, решил Демир. И не спорь, ты мне ужин еще должна. У меня челюсть на пол упала от такого нахальства. Я должна ему ужин? Нет, я видела, что он нахально ухмылялся. Понимала, что он меня специально подначивал. Но стереть ухмылку кулаком хотела очень и очень сильно. Земная школа все же научила меня держать себя в руках, И не срываться каждую минуту, так же, как и не реагировать на чересчур наглые замечания. А потому я сухо кивнула и приказала Академии перенести нас с Демиром в помещение, в котором уже ждали родители обоих учеников. Отцы и матери драчунов выглядели соответственно своему состоянию и положению в обществе. Все четверо сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга. Они прибыли порталом в портальную комнату, а оттуда Антер провел их в нечто типа гостиной, в которой я обычно беседовала с родителями проштрафившихся адептов. Сегодня должна была состояться вторая такая беседа. Мы с Демиром переступили порог просторной, хорошо освещенной комнаты, обставленной мебелью в синим коричневом цветах. Смотрелось мрачновато, но так было заведено еще предыдущими ректорами, а потому я решила ничего не менять в обстановке. Удобные кресла с высокими спинками и широкими подлокотниками давали мифическое ощущение защищенности. Казалось, что в них никто тебя не достанет. Впрочем, то-то и оно, что мифическое. Приветствую, Лерны. Я опустилась в одно из кресел напротив отца Аргарана и выдавила из себя светскую улыбку. «Думаю, вам известно, зачем вы здесь». Все четверо кивнули, причем молча. И также молча, вопросительно уставились на Димира. Я недовольно нахмурилась. «Это что еще за цирк? В Академии главное я, а не какой-то там лорд драконов». «Лерны, моя супруга хотела бы пообщаться с вами насчет драки ваших сыновей». Я прекрасно видела, что Демир с трудом скрывает ухмылку, то и дело появлявшуюся на его губах. Вот же стервец, а!» Перетянул одеяло на себя и наслаждается устроенным представлением. Судя по тому, как дружно вздрогнули все четверо родителей, а затем также дружно повернулись в мою сторону, лорда драконов они прекрасно знали, пусть и не лично. И, конечно, для них его слово имело больший вес, чем мое. Мой счет к Демиру только рос. Но устраивать скандал здесь и сейчас я, естественно, не стала, Вместо этого кратко ввела в курс дела всю четверку, внимательно отслеживая малейшую реакцию на их лицах. Шок, недоверие, непонятный страх. Вот что я видела на их лицах по мере повествования. «Ваш сын, Лерны», – повернулся Димир к родителям Маргарана, когда я закончила и замолчала. Находился под заклинанием внушения высшего порядка. Целью было вызвать беспорядки на территории Академии. Обвинять его в предумышленном нападении на другого адепта не нужно, а вот поставить на него усиленную защиту следует. Да, конечно, как китайский болванчик с готовностью закивал отец Аргарана. Я займусь этим сразу же, как только мне позволят увидеться с ним. У меня создалось впечатление, что Демира не просто услышали. Нет, тут явно ощущался страх, причем не из-за произнесенных слов, а из-за личности того, кто это говорил. А значит, родители знают то, чего не знаю я. Что такого ужасного в Лорде Драконов? И почему его так испугались? как будто он имел возможность каким-то способом повлиять на жизнь и судьбу адептов Академии. Мы договорились, что родители Виториса Горайского увидятся с ним завтра в его палате. А вот отец и мать Аргарана немного подождут, пока их сын совсем не придет в себя после магического воздействия. Наконец, гостиная опустела. Родители адептов отправились к стационарному порталу Академии, чтобы вернуться домой. Я повернулась к выглядевшему безмятежно Димиру, прищурилась и обвинительным тоном заявила. «Ты не только лорд драконов, так? Что еще ты от меня скрываешь? Прямую связь с богами?» Димир хмыкнул. «То есть бояться меня просто как лорда драконов не могут?» «Да на здоровье пусть боятся. Но лорд драконов никак не сможет повлиять на жизнь и судьбу адептов Академии. А ты, судя по всему, можешь. Так кто же ты тогда?» Димир уставился на меня как-то странно, как будто решал, стоит ли продолжать развивать тему. Какое-то время помолчал, но потом все же ответил. «Голова патруля». И вроде сказано это было обыденным тоном. А вот смотрел Димир цепко, отслеживая каждый мой жест, любую реакцию. Ну, пусть ждет. Что, даже в обморок не упадешь от ужаса? А должна? Или настоящая Тариса все же упала? Поэтому она тебя боялась? Элементы пазла наконец-то начали складываться вместе в моей голове. Димир поморщился. Тариса была истеричкой. И поэтому ты решил ее напугать заранее, до брака, рассказав о том, где работаешь? Она сама каким-то образом узнала сразу после бракосочетания и закатила истерику, а потом исчезла. И смотрит совершенно честным взглядом. «Довел, значит, на вобрачную». «Да, я язва, знаю». «У тебя в том мире семья была?» Внезапно сменил тему Демир. «Хочешь узнать, как меня муж выносил?» «Нет, мужа у меня не было». «А вот в этом мире не повезло». «Мужу». «Нет, но ну стервец уже». И смотрит, что я скажу, как отреагирую. Смотрит и ухмыляется.